Глава двадцать восьмая. С Дейзи на руках я иду по дому Клиффордов, и меня все еще трясет после общения с Мартином. Я натыкаюсь на Мел. Если я молча пройду мимо, ситуация станет еще более неловкой, поэтому я выдавливаю из себя слабую улыбку. «Привет, Кирст», — сдержанно говорит она. «Привет». Мы секунду стоим друг напротив друга, не зная, как быть дальше. «Я думаю, ты поговорила с Домиником?» — спрашивает Мел. Я киваю. Он рассказал о том, что ты взяла у него в долг. Прости, говорит она. Я и в самом деле собиралась рассказать тебе, но Доминик решил, что проще будет держать это от тебя в секрете. Так что, когда ты нашла очки, я не знала, что лучше: рассказать тебе обо всём самой или предоставить это Доминику. Я поступила плохо, когда обратилась к нему у тебя за спиной. И мне нет оправданий, если не считать моего отчаянного положения. Не осуждай его за мою ошибку. Если я могу как-то всё исправить, забудь об этом, со всей искренностью говорю я. Неожиданно понимаю, что меня страшно утомили все эти ссоры и недоверие. Я не могу стереть из жизни события последних двух недель, но мне очень хочется, чтобы всё вернулось на круги своя. Я хочу, чтобы мы с Домеником снова стали близки. Я хочу вернуть свою лучшую подругу. Мы поговорим с ней о деньгах как-нибудь в другой раз. Сейчас у меня нет сил думать об этом. Давай оставим всё в прошлом и снова будем подругами. Серьёзно? спрашивает она. Точно не злишься на меня? Точно. Мирись, смирись, смирись и больше не деризь. Она протягивает мне мизинчик. Я закатываю глаза. А если будешь драться, то я буду кусаться. Она наклоняется и целует Дейзи в щёчку, а потом обнимает меня. Я так рада, переживала всю неделю. Да, уж слово, буду тратить деньги с осторожностью. Давай больше не будем о них, а? Я только за, говорит она. А где твоя парочка? спрашиваю я. Они сегодня у мамы Криссы. Она ведёт их в театр. Я пожелала ей удачи. Эта парочка и двух минут не может спокойно усидеть на месте, не говоря уже о 2 часах. Она отпивает из своего стаканна. Ой, смотри, кто там. Я тут же напрягаюсь, думаю, что это Мартин. Поворачиваюсь и вижу, как в нашу сторону идут Лорна и Стивен Паркфилд. Честно признаться, я не рассчитывала увидеть их здесь. Я думала, что вечеринка с барбекю у Клифордов не в их вкусе. Хотя с другой стороны, она и не в моём. Они пока нас не заметили, и я надеюсь сбежать. Я прекрасно обойдусь без ещё одного неловкого разговора. Озна. Лорна вдруг хмурится, а это означает, что она нас увидела. Кирсти, говорит она. «Мелинда!» «Привет, Лорна!» — беззаботно говорит Мел. «Привет, Стив!» Я мысленно посмеиваюсь, зная, как Паркфилд ненавидит, когда его называют Стивом. Но Мел только дай позлить его. «Добрый день!» — напыщенно говорит Паркфилд. «Я делаю глоток пива, чтобы унять расшатавшиеся нервы, и тут вспоминаю, что оно безалкогольное». «Ну, и когда переезд?» — спрашивает Мел. «Надеемся, что в следующем месяце», — отвечает Лорна. «Мелинда!» А далеко вы переезжаете? продолжает расспрос Мэл. Да, коротко отвечает Паркфилд. Ясно, говорит Мэл. Мне нужно поменять подгузник Дейзи, говорю я, чувствуя, как начинает пульсировать в голове. Вечеринка превращается в своего рода извилистую полосу препятствий, где цель игры состоит в том, чтобы не вляпаться в неприятный разговор с соседями. Тебе помочь? спрашивает Мэл умоляюще глядя на меня. Я справлюсь, отвечаю я. Меня гложет совесть за то, что я оставляю её одну, но мне нужно хоть минутку побыть одной. Скоро вернусь, ладно? Сбегаю и быстро поднимаюсь по лестнице. Открываю ближайшую к площадке дверь и вижу перед собой омопомрачительную серо-белую дизайнерскую ванную. Слева от ванной милая комната с одной кроватью. Туда я и захожу. Дейзи не нуждается в новом подгузнике. Я воспользовалась этим предлогом, чтобы сбежать от Мартина и Паркфилда. Я счастлива в возможности собраться с мыслями. Я потягиваю своё пиво и смотрю в окно, взглядом выискивая, несмотря на своё отвращение к нему Мартина, может, пробраться в его дом, пока он занят здесь, а вдруг он оставил какое-нибудь окно открытым. Я бы забралась внутрь и проверила по два. Мне не верится, что я обдумываю взлом и проникновение в чужой дом, но если это поможет выяснить, что творится за соседской дверью, тогда можно сказать, что цель оправдывает средства. Оглядывая гостивню внизу, я замечаю двух младших дочерей Лорны. Девочки по-турецки сидят на траве и болтают. Здесь наверху музыка звучит приглушённо, но не ослабевающий бит продолжает отдаваться у меня в голове. Лоб вдруг покрывается испариной, начинается головокружение. Мне становится нехорошо. Я сажусь на кровать, укладываю Дейзи на свои колени и делаю глубокие вдохи-выдохи. Неужели опять паническая атака? Вряд ли. Я же не задыхаюсь, скорее чувствую себя пьяной. Но такое просто невозможно. Изучаю бутылку. На этикетке сказано, что в ней содержится 0% алкоголя. Значит, точно не пьяна. Бутылка выскальзывает из моих рук, падает на пол и по кремовому ковру разливается янтарная жидкость. Но у меня не хватает сил наклониться и поднять её. Почему недомогание навалилось на меня так быстро? Может, грипп или что-нибудь в этом роде? В таком состоянии я не смогу проверять подвал Мартина. Надо бы домой, побыстрее. Покрепче ухватив Дейзи, я встаю. Комната вдруг начинает вращаться, мимо проносятся стены. Делаю шаг к двери, и тут на меня волной накатывает тошнота. Плохо дело. Опираюсь на стену, чтобы не упасть. Сдерживаю новый приступ тошноты и открываю дверь. Меня оглушает доносящийся снизу шум вечеринки. Нужно найти Доминика отдать ему Дейзи, пока я немного полежу дома. Правда, теперь он решит, что я всё это выдумала, чтобы сбежать отсюда. Он не поверит в то, что мне на самом деле плохо. Почему со мной всё это происходит? Сглатываю панику, велю себе собраться. Лестница передо мной выглядит как пропасть. Рискованно спускаться вниз с дочкой на руках, поэтому я сажусь и принимаюсь съезжать по ступенькам, надеясь, что никто меня не увидит. Но мои надежды рассыпаются в прах, когда в дом входят две смеющиеся женщины, ярко разодетые и с блестящими волосами. Я чувствую, как они таращатся на меня. Но что бы они там ни думали, сейчас моя главная задача — не свалиться и сдержать тошноту. «Что с вами?» — спрашивает одна, а другая смеется. «Надо мной, без сомнения». «Я в порядке». Язык ворочается медленно и тяжело. «Боже, я знаю ее!» — шипит другая. То Анна, а как же её бедный ребёнок? Её зовут Кирсти. Похоже, у неё съехала крыша. Сквозь новый приступ головокружения и тошноты я узнаю голос. Я на мгновение прекращаю движение и смотрю на Тэмсин Прайс, которая уставилась на меня с плохо скрываемым презрением. Что она здесь делает? Откуда она знает Клиффордов? Я не пьяная, бормочу. Мне плохо. Нечего напиваться, когда у тебя маленький ребёнок. Говорит Тамсин. «Ты знаешь ее?» Шокированным шепотом спрашивает ее спутница. «Раньше она никогда так себя не вела», говорит Тамсин. «В школе была правильной серой мышкой. Наверное, это кризис среднего возраста». «Как ты здесь оказалась?» спрашиваю я, не четко выговаривая слова. «Доминик меня пригласил», с ухмылкой отвечает она. «Во всяком случае, мне кажется, что она так сказала». «Только разве это может быть правдой?» Дениник никогда бы так не поступил. Женщины расступаются, когда я добираюсь до последней ступеньки. У меня не хватает сил ответить на ложь Тэмси. Нужно удержаться на ногах и не уронить Тейзи. В общем, они позволяют мне пройти, провожая меня ошеломлёнными взглядами и перешёптываниями. Надо найти Деминика. Каким-то образом мне удаётся пройти через холл и попасть на кухню, где я вижу море лиц. Медленно протискиваюсь через толпу, и все с открытыми ртами смотрят на меня. Мой муж где-то в саду. Надо выйти из дома. Надо отдать ему Дейзи. Он не обрадуется. Он не сможет от души повеселиться, если придётся возиться с Дейзи. Я иду к заднему крыльцу, оступаюсь и цепляюсь каблуком за порог. Мои колени подгибаются, и я с криком падаю. Я стараюсь упасть на спину, чтобы удержать Дейзи и не дать ей скатиться на твёрдой плитке патио. Я падаю очень медленно, и мне кажется, что я в любой момент могу выпрямиться. Но вдруг всё начинает бешено ускоряться, как будто кто-то щёлкнул переключателем. Я отчаянно пытаюсь удержать дочь, ужасаясь тому, что сжимаю её слишком крепко или недостаточно крепко. Когда я боком ударяюсь о землю, Дейзи вылетает из моих рук и скользит через патио. Вслед за шокированными возгласами и криками наступает тишина нарушаемая безразличной ко всему громкой музыкой а затем Дейзи издаёт пронзительный вопль господи что с ребёнком как ты она упала она пьяна она под кайфом её зовут Кирсти она выронила ребёнка голоса плывут надо мной но меня сейчас волнует моя дочь а не гости что с Дейзи спрашиваю я и тянусь к ней но её подхватывает кто-то чужой она в порядке Я вытираю лицо тыльной стороной ладони. В порядке? Я... Нет, я... Да что со мной такое? Я говорю, как пьяная. Мое тело онемело. Я не чувствую боли, хотя знаю, что ударилась сильно. Она пьяна в стельку. Кто она? Думаю, кто-то из соседей. Кирсти, что с тобой? Это Доминик. Я встаю на четвереньки. Упала. С трудом произношу я и изрыгаю содержимое желудка на плитке патио. Тьё, вот опять женщины. Мерзость какая. Какого чёрта? Она заблевала мне в туфли. Я ощущаю запах мужниноголосьона после бритья, чувствую, как его руки обхватывают меня, кладу голову ему на грудь, слышу его голос, злой, шипящий. Ты напилась кирсти. Точно напилась. Набухалась под завязку. Как ты могла? Дейзи могла пораниться. Ты могла убить её. Она в порядке. Добиваюсь ответа я. Дейзи, она в порядке? С ней всё хорошо, только не твоими усилиями. Я не пьяна. Мне плохо. Меня опять тошнит. И на этот раз рвотные массы пачкают безупречно чистую рубашку Доминика. Чтоб тебя в апетон. Всё, домой. Принеси Дейзи, говорю я. У меня нет сил держать голову, она мотается взад вперёд. Нет, ты не в том состоянии просто не верится. Я не могу в это поверить, черт побери. Посмотри на себя, Кирсти. Тебе ни под каким видом нельзя было пить. Ты же кормишь грудью. Ради всего святого. Это же безответственность. Дейзи, не отступаю я. Хотя мое сознание затуманено, меня охватывает панический страх. Ведь лучшего момента, чтобы ее похитить, не придумаешь. С Дейзи все в порядке, зло говорит Доминик. Она с Мелл. Я пытаюсь объяснить ему, что я не пьяна. Что я выпила всего две бутылки безалкогольного пива. Что со мной случилось что-то другое. Что, может, это аллергическая реакция? Но слова застревают во мне. Рот, словно забит ватой, мозг обленился. Такое ощущение, что я не здесь, вне своего тела. Это плохо. Надо закрыть глаза. Надо поспать. Тяжело моргаю. Один раз, два, три. Успеваю заметить Розу с выражением шока на лице. Мэл, держащую на руках Дейзи, Тамсин, Паркфилдов. Все они смотрят на меня как на безумную. Закрываю глаза, и их лица исчезают.